Третий ярус — скрытые помещения. После изоляции лабораторного комплекса весь персонал оказался отрезанным от внешнего мира. Большинство сотрудников и раньше нечасто покидали территорию, но теперь ситуация была безвыходной. Ищики корпорации неумолимо приближались к логову ордена. Резервная линия энергоснабжения оказалась перерезанной, и глава ордена перевел комплекс в автономный режим. Для всех, кто на момент этого решения оказался внутри, это означало тотальную экономию на всё. Большая часть помещений была законсервирована. Людям приходилось спать на своих рабочих местах. Главный зал лаборатории быстро превратился в лагерь беженцев. Кассиус Дерт позволил себе оставить личный кабинет, но даже там были подключены только самые необходимые приборы. Глава ордена просто не мог спать вместе со своими подчиненными, потому что всерьез опасался, что его банально зарежут. Но очень быстро стало понятно, что большинство сотрудников воспринимали клятву верности ордену как обычную формальность, странную прихоть руководства в дополнение к своему трудовому договору. Люди не понимали сути служения ордена, люди не пытались это понять, и скорее всего, уже не поймут. Однако всех ученых и лаборантов объединяло одно общее чувство они все хотели жить. Это желание постепенно превращалось в страх, а его место однажды займет ярость. И тогда полтора десятка верных делу ордена бойцов уже не помогут. Преданных охранников сметут, а самого Кассиуса растерзает разъяренная толпа. Эти мысли постоянно беспокоили руководителя лаборатории, они мешали ему спать и доводили до исступления, когда он бодрствовал. В сочетании с удушливой вонью перегретого пластика и постоянной жарой тревожные мысли превращались в горящую кашу, бурлившую в черепной коробке. Они непрерывно заставляли мистера Тёрта оглядываться и видеть врагов в каждом встречном. Систему вентиляции отключили одной из первых. Она потребляла просто огромное количество энергии, и решение выглядело разумным. Установленные в трубах символы покровителя обеспечивали небольшой приток свежего воздуха. Но температура в помещениях постоянно росла, и это сводилось с ума. Всего за пару дней тщательно отлаженная работа секретной лаборатории превратилась в набор беспорядочных действий. Обеспечивать стабильную работу репликаторов становилось все труднее. Оборудование отключалось из-за перегрева, регулярно превращая почти законченную заготовку в сотню километров бесполезной биомассы. За последние сорок восемь часов глава ордена Ветра впервые прилёг отдохнуть, в душном и запертом на все замки кабинете. Под присмотром половины имеющихся в комплексе охранников, дежуривших снаружи. истекая потом и постоянно просыпаясь от малейшего шума. Нет. Сквозь сон пробормотал мистер Терт. Потное лицо налилось кровью, а глаза под веками судорожно дернулись, будто хотели сбежать от своего владельца. Нет, не надо. На мгновение над столом возникла бледная и почти прозрачная руна божественного языка. Воздух мгновенно стал свежим и прохладным, а лицо дремавшего человека разгладилось. Секунду спустя Кассиус открыл глаза, уверенно поднялся со своего кресла и пошел к выходу. Господин снизошел до общения со своим верным адептом. Все сомнения и тревоги растворились в прохладном течении воздушных потоков. А цель снова стала чёткой и кристально ясной. "За мной", выйдя в коридор, бросил мистер Дерт. Пятерка охранников с выбитыми на щеках древними символами молча поднялись с полу и последовала за своим начальником. Эти люди никогда не задавали вопросов. Они верили в своего лидера и слепо следовали за ним. В главном зале лаборатории было тихо. Большая часть сотрудников спала, а оборудование было выключено. Кассиус сам приказал сделать перерыв, чтобы позже вернуться к работе с новыми силами, как оказалось, не зря. Готовьте три капсулы для приема базовых матриц. Проходя мимо спавших в павалку людей, бросил глава ордена: "В течение суток нам необходимо создать еще 11 рабочих копий". «Сэр, это окончательно убьет технику", робко возразил один из ученых. "При всем моем уважении, мистер Дерт, мы все здесь просто зажаримся при такой нагрузке". Коссиус остановился и медленно обернулся к говорившему. Внутри начальника комплекса вспыхнула ярость, которая неожиданно вылилась в хлесткий удар воздушным кнутом по лицу собеседника. Дышать стало легче, но жертве уже было все равно. Человек, обливаясь кровью, упал на пол и быстро затих. "Готовьте три капсулы", Четко разделяя слова, повторил Дерт, и его подчиненные бросились подключать оборудование. Глава ордена прошёлся мимо ряда готовых кукол. Последней базы хватило на целых семь копий. Кто бы мог подумать, что его прежний помощник окажется настолько выносливым. Но этого все равно было слишком мало. Господин ясно дал понять, Что первоначальная задача серьезно усложнилась. Медленное движение к намеченной цели стало невозможным, и был необходим решительный бросок. Совет уже рассмотрел проект изменений в закон о религиях и верованиях, который орден сумел протолкнуть на самый верх. Против высказались всего трое из восьми. Но этого было достаточно для того, чтобы надолго отложить следующее обсуждение, если не навсегда. Такой вариант Кассиуса не устраивал. Мы готовы начинать, сэр, дрожащим голосом сообщил молоденький лаборант. Сообщество ученых единогласно отправило на растерзание своему начальнику самого бесполезного из своих представителей. Но но у нас нет кандидатов для матрицы, сэр. Мне нужны три добровольца. Обращаясь к следовавшим за ним по пятам охранникам, произнёс Дерт. Все пятеро спокойно кивнули и переглянулись между собой. Трое скинули форменные куртки и уверенно пошли к распахнутым крышкам капсул. Лаборант проводил добровольцев испуганным взглядом. Парень отлично понимал, что эти люди идут на смерть. Он не раз чистил оборудование после неудачных экспериментов и знал, что выйти из него живым попросту невозможно. Свяжитесь с группой наблюдения. Словно не обратив внимания на подвиг своих подчиненных, продолжил мистер Дерт. "Действуем по варианту номер три. приказываю начать сопровождение объектов из базового списка номер 468". "Да, сэр". Первый подал голос один из охранников и тут же направился к спрятанному в недрах лаборатории резервной линии связи, которая тянулась к вершинам Зингера, на верхние ярусы где постоянно проживала правящая элита этого мира, туда, где зажиревшие директоры могущественных корпораций чувствовали себя в полной безопасности и могли себе позволить прогуливаться в одиночестве по своим обширным резиденциям. Туда, где жили люди, посмевшие встать на пути возвращения Ордена Ветра и его хозяина.